Глава седьмая. Лилия. Как я бежала из клуба и как добралась до дома, не запомнила. С помпезного клуба я сбегала так, словно за мной гналась свора чертей, а самый главный из них подгонял своих прислужников вилами и рычал, грозно дышал огнем. В общем, разозлённый мужчина, превосходящий в силе и в размере, страшное зрелище. персонально для меня, страшное вдвойне. Поневоле вспоминаются зарисовки из прошлого, которые я тщательно и укромно прячу как можно дальше, как в пыльный чулан. Нет, как в тайный подвал, о котором не знает никто, и даже я сама почти не вспоминая, усердно обходя некоторые темы стороной. Зеркало в прихожей Алькиной квартиры в полный рост. Аля любит покрутиться перед зеркалом, разглядывая свое отражение. А я не очень. Что я там не видела? Мелкая, щуплая, темные волосы, длиной чуть ниже плеч. Сейчас лицо как у зарёванного ребёнка, и только нос торчит пуговкой, словно я всегда задираю голову и смотрю на всех немного свысока. Но это не так. Еще мне хочется бежать без оглядки. Метнувшись к шкафу, я даже достала клетчатую сумку и побросала туда кое-какие из своих вещей, а потом села на пол и заплакала. Кому от моего побега станет легче опять приживаться на новом месте? Не выйдет. В столице было легко затеряться, здесь до меня никому нет дела. Не факт, что в другом месте получится так же относительно легко найти себе местечко». поэтому спустя десять минут горьких всхлипываний и едва разборчивой брани я заталкиваю сумку как можно дальше и занимаюсь тем, что готовлю одежду к завтрашним занятиям. Выбираю белую блузку и юбку ниже колена, туфли на среднем каблуке и плотные капроны. Алька опять скажет «бабуська». Да пошла она, злюсь внезапно. Из-за неё одни неприятности, еще и в клуб меня потащила, сромота. Пусть сама охотится за медведем. Больше никуда с ней не пойду. И точка. Успокоившись немного, достаю телефон, который трезвонит без остановки в моей сумочке. Быстро подношу его к уху, не глядя и фырчу недовольно. Ничего не желаю знать. Я против. Что бы ты ни сказала или предложила, я категорически против. Так и знай. В телефоне слышится деликатное покашливание. Добрый вечер, Лилия Алексеевна. Это Шестов Эдуард. Я все еще нахожусь в расстроенных чувствах, поэтому ни фамилия, ни имя мужчины мне ни о чем не говорят. Папа Родиона, добавляет мужчина, ваш ученик, первый Б. Ах! Прикусываю щеку изнутри, чувствую, как тело обволакивает дымкой стыда. Простите, не узнала. Я думала, что мне звонит кое-кто другой. Извините. «Ничего страшного», — отвечает с легким приятным смехом. «Я так и понял, что ваша пылкая речь была предназначена не мне. Итак, даю наводящее вступление, чтобы мужчина озвучил цель своего телефонного звонка. Время уже довольно позднее, поездка заняла весь вечер. Глупая, безрезультатная, опасная поездка». Снова думаю с негодованием, чего то злясь на Ратмира. Сначала он в мою сторону даже не посмотрел, а потом подкрался и напугал до полусмерти. Я звоню по поводу вашего домашнего задания. «Вы всегда делаете домашнее задание поздним воскресным вечером?» — спрашиваю я. По неволе в мой голос прокрадывается училка и показная строгость. «Хотелось бы делать задание в другое время, но я работаю по шесть дней в неделю и воспитываю сына один». Объясняет просто. Снова едва не ругнулась вслух. «Как можно забыть нюансы семей своих подопечных? Во всем виноват дурацкий день. Шестов вдовец воспитывает сынишку один». «Вы хотели уточнить что-то? Скорее попросить отгул от домашнего задания». «Совсем не получается сделать ни одного зверя из подручных средств. Уж простите, но моя фантазия отказывается работать». «То есть мне пофантазировать за вас?» «Хм, а можно?» Мне показалось, что тон шестого стал совсем другим. Более мягким, обволакивающим, как будто он был намерен заигрывать со мной. «Ерунда какая. Не те мысли в голову лезут. Отмахиваюсь». Я могу посоветовать вам посмотреть несколько вдохновляющих видеороликов и отправлю вам ссылку в чат. Кстати, в родительский чат я уже отправляла мотивирующее видео. Не было времени листать чат. Упустил? Отправите лично мне. Сейчас продиктую номер. Я быстро чиркаю на листочке номер отца Родиона, быстро прощаюсь с ним и вбиваю номер в телефон, открываю приложение для переписки, Замерев на несколько мгновений, разглядывая аватарку шестого. Мужчина сидит за рулем роскошного седана, а рубаха расстегнута так, что виднеется верхняя часть груди. Довольно крепкая, широкая. У него уверенная улыбка, а глаза скрыты за желтыми очками, из-за которых не разобрать выражение глаз. В целом, мужчина очень привлекателен, но я видела его всего один раз, в самом начале занятий. Вспоминаю. Родиона всегда приводит и забирает няня, как сказал сам Родион. Спохватившись, что я обещала отправить ссылку шестого, быстренько пересылаю сообщение из общего чата для родителей в личный чат. Ответ приходит мгновенно. Спасибо. С двумя улыбочками. Новый дзень. А можно я немного проконсультируюсь с вами? И снова? Эти двойные улыбочки и намеки на продолжительное общение поздним вечером. Надо бы ему отказать, как-то вежливо, но в то же время дать понять, что я не поддерживаю такой формат общения. Пока подбираю слова, на телефон приходит смс от Али. Скреплю зубами, не буду открывать. Не буду, но сама одним глазком просматриваю уведомление. «Лиля, не поверишь, надеюсь, ты сидишь?» «Ну что опять?» Следом за этим сообщением прилетает еще одно, уточняющее — Атали. «Я тебе расскажу такое, ты не поверишь». Сердито смахиваю уведомления в сторону, и чтобы подруга меня не доставала, открываю диалог с шестовым. «Хорошо. Что вы хотели узнать?» Набираю быстро. «Просто чтобы отвязаться от прилипчивой подруги, соглашаюсь на диалог с отцом Родиона». Ответ прилетает моментально. Он как будто только сидит и ждет, что я отвечу, и отвечает, не теряя ни секунды своего времени. Может быть, взгляните на наши наработки. И снова эти скобочки. Вспоминая, что у Родиона при улыбке появляются красивые ямочки на щеках. Может быть, он пошел в отца, и на его лице появляются такие же скобочки, точь-в-точь. -точь. Можете показать, что у вас есть. Подскажу, если получится. Я отвечаю нейтрально, без всяких улыбочек. На экране мгновенно появляется сообщение о звонке. О видеозвонке. «Эй!» — думаю, возмущенно. «Мы так не договаривались. Я рассчитывала, что он скинет фото своей поделки, а в ответ я распишу, что думаю на этот счет. Но мужчина явно что-то затеял. Подозрительно все это. Хотя, может быть, я зря себя накручиваю. Может быть, все не так плохо. Ладно. Быстро собираю распущенные волосы в хвост и ловлю свое отражение в зеркальной поверхности окна. Вроде не выгляжу, как пугало. Да и вообще, почему я должна заботиться о внешнем виде? Это не я звоню поздним вечером. «Добрый день!» — здоровается Шестов. Звук приходит первым. Картинка появляется позднее, когда мужчина выставляет телефон поудачнее. Он сидит за столом, судя по всему, на просторной кухне. потому что за спиной отца моего ученика виднеется модная рабочая поверхность. Поварёшки и ножи прикреплены на магнитной поверхности. Дизайн стильный, а кухонный набор из чашек выделяется на фоне сдержанного дизайна яркой цветной кляксой. Красный, желтый, зеленый. Мой взгляд задерживается на зеленом. Приятно отдыхает взгляд. Шестов усаживается поудобнее и словно ловит прицел моего взгляда. загораживает своей широкоплечьей фигурой кухонный сервиз. «Добрый вечер!» — здоровается еще раз и смотрит в глазок камеры. Он улыбается. За улыбкой расползаются те самые приятные скобочки. Я немного удивлена. Видела шестого всего один раз мельком, и тогда он показался мне замкнутым, сосредоточенным, серьезным мужчиной. Сейчас... Сидит в расслабленной позе и закатывает рукава длинной рубашки, демонстрируя сильные руки с крепкими запястьями. «Добрый вечер, Эдуард!» — пытаюсь вспомнить его отчество. «Просто Эдуард», — отвечает он. «Поможете разобраться нам с заданием?» «Родион, тащи коробку!» — просит. «То есть Родиона там рядом еще и не наблюдается, думаю я». Мужчина складывает руки на стол и продолжает улыбаться. «Ничего, что я так поздно. Боюсь, одному мне не справиться». «Как же ваша няня?» «Взяла отгул на выходные», — отвечает мгновенно. «Сынишка буквально за час до отбоя выкатил мне гору заданий. Простите, не хочется видеть его в отстающих». «Вот тут все. в кадре появляется Родион. «Эд, я взял», — плюхается на стол. «Иногда он зовет меня по имени. Никак не могу исправить», — извиняется. «Родя, о чем мы договаривались?» — строго спрашивает Эдуард, повернувшись в сторону мальчишки. «Прости, па!» — тушуется мальчишка и смущенно посматривает в сторону телефона. «Лилия Андреевна, здрасте!» «Добрый вечер, Родя. Ты забыл про домашнее задание?» «Я не забыл, а потом как будто бы забыл!» — пожимает плечами вихрастый мальчишка. Тогда делай его сейчас. Ты же помнишь, нужно изобразить домашнее животное или лесного зверя на выбор. Давай поросенка сделаем. Из яйца, что ли? Родя, не ленись. Ежа? Из шишки? Шестов выуживая три шишки из большой коробки, пожонглировал ими немного. Тоже легко. Семья ежей, парирует Родион, явно желающий отделаться как можно скорее от задания. «Цыплёнка тоже нельзя!» — расстраивается мальчишка. «Лилия Андреевна, можно нам цыпленка изобразить?» — уточняет Шестов, заглядывая мне в глаза, словно находится рядом. «Цыплёнок будет отличный, гарантирую». «Делайте цыпленка, разрешаю. «Продуктивного вечера». «Постойте, а как же направить нас в нужное русло?» Это не входило в мои планы, но читать СМСки от Али и вообще иметь с ней дело сегодня совсем не хочется. Уступая просьбе шестого, ладно, у вас есть полчаса. Смотрю на время. Строго вздыхает отец. Потом начинается чехарда. Отец пытается научить сына, как разбить яйцо. В холостую разбивается не меньше пяти. Причем два из них разбивает сам Шестов, пытаясь жонглировать яйцами не очень удачно. «Шишками было проще», — вздыхает, посмотрев на лужицы разбитых яиц. «Бардак не забудьте прибрать». «У нас есть уборщица», — встревает Родион. «А когда я поеду обратно домой?» «Роди, мы переехали. Теперь наш дом здесь», — напористо сообщает Шестов и быстро завершает поделку. В итоге на крышке коробки для обуви папа и сын собрали небольшую сценку. Пластилиновый цыпленок только что вылупился из яйца на соломке. «Думаю, вы отлично справились. Благодарю за моральную поддержку», — снова улыбается Шестов. «Извините, что задержал так допоздна. Может быть, я смогу компенсировать эти неудобства? Не успеваю даже подумать, как отец Родиона предлагает». Я мог бы подвести вас утром на работу и угостить чашечкой кофе. Лаконично отказываюсь, торопливо прощаюсь, пока этому мужчине не пришло в голову что-нибудь еще. Это же явный предлог, чтобы пообщаться за пределами школы и школьных рамок. Ложусь спать, игнорируя смски подруги, испытываю при этом угрызение совести. алька все всё-таки меня приютила, когда дом, в котором я купила квартиру, оказался не только аварийным, но и построенным с нарушением всех возможных требований и законов. Черт знает, как городские власти допустили такое, но застройщик оказался пронырливым мошенником, стибрил денежки и сбежал. Его разыскивают, а толку? Фирма закрылась, денег нет. А я еще и умудрилась не только взять в кредит довольно крупную сумму, но и одолжить денег наличкой. Лучше бы я этого не делала. Не представляю, как справлюсь. Планировала сдавать квартиру и покрывать из этих денег кредит в банке, а со своей зарплаты отдавать долг по частям. Но сейчас плакали мои планы. Ни квартиры, ни дополнительного дохода, ни денег. Зато катастрофически близка первая выплата по личному займу, о котором мне уже тактично напомнили дважды, Поздним звонком. Проблем море, так что дополнительные сложности и приключения от Альки мне не нужны. Алька возвращается поздно и бесцеремонно громко топает по квартире, напивая себе что-то под нос. Я пытаюсь сделать вид, что сплю, и напоминаю себе, кто в этой квартире хозяйка, а кто пришлый гость, находящийся на птичьих правах. Утром я встаю раньше, подруги, надеясь улизнуть из квартиры до пробуждения Альки. До школы можно добраться на маршрутке, а можно потратить 40 минут пешком. Выбираю второй вариант. Утренние прогулки полезны. Тихо-тихо, как шпион, выскальзываю из квартиры. До сих пор взбудоражена всеми событиями, что произошли со мной на прошлой неделе. До школы добираюсь быстро, пока не слишком шумно. Двор только наполняется приходящими к занятиям. Поздоровавшись с вахтершей, быстро нахожу свой класс, чувствуя, как в груди появляется приятное тепло. С ребятишками возится одно удовольствие. Они такие искренние и открытые, пытливые и настоящие. Вставляю ключ в замок, но он не проворачивается. Что за беда? Неужели замок сломался? Или уборщица снова забыла закрыть? Нажимаю ручку. «Точно, открыто!» «Любовь Васильевну надо попросить быть внимательнее», — говорю в полголоса. «Люблю тишину перед уроками, впархиваю в класс и вешаю пиджак на крючок». Внезапно по спине ползут мурашки, как от чьего-то пристального взгляда. Волосы чуть-чуть приподнимаются там, где выбились из строгого пучка. Тонкий черный шелковый шарфик внезапно кажется давящим, как словно ткань виновата, что дыхание сбилось за черту. Оборачиваюсь. Ахуя, едва не хлопнувшись в обморок, за последней партой на детском стульчике чудом как уместился крупногабаритный молодой мужчина. Ратмир. Красавчик разглядывает меня нахально. На нем бежевый спортивный костюм с тузом червей на левой стороне груди. «Учишь детишек, значит?» — говорит с хрипотцой. Спрашивает с азартом, низкий голос с ракочущими интонациями, от которых сердце выстреливает шальным пульсом. «А тебя не учили обходиться вежливо и не вредить другим, Лилечка?» И через секунду он нагло задирает на парту ногу в гипсе.